Он любил смотреть, с какой головокружительной быстротой вращаются их роторы, совершенное творение человеческой мысли и рук. Он любил слушать мерное гудение тока в высоковольтных трансформаторах, и теперь эта жизнь могла оборваться. Крупные, перепачканные смазкой руки Франклина вскинулись, словно намереваясь схватить кого-то за горло. «Если бы мне удалось дотянуться до того паршивца на земле!» — проревел он.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 Слышимость была скверная, но мне удалось контролировать их передвижение. Ковчег шел по радиомаяку, хотя сигнал часто прерывался. Молнии там сверкали без передышки. Ваши слова, Викерс, впечатляют, но не убеждают, поморщился доктор Лестер. Поисковая группа прочесала всю гору. Вы считаете, что окажетесь удачливее их? Ваш вот тадок, вам лучше не соваться в это дело, угрюмо посоветовал Лестеру Фред.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 «Наверное, права старая пословица, что беда никогда не приходит одна. Но кто думал, что поднимется такой дикий ураган? Мы уже готовились запускать ветродвигатели, а теперь от них осталась одна груда металлолома». На Юпитере свои представления о ветрах. Ветер, дующий со скоростью 200 миль в час, — это не ветер, а ветерок. Нечто вроде легкого бриза. Такой ветер постоянно носится над поверхностью гигантской планеты.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 Вот уже пять лет как люди живут на Юпитере, но планету они видят лишь на телевизионных экранах. Улья их единственный дом, за пределы которого можно выбираться только на вездеходе. Внутреннюю оболочку улья собирали из дюралестали, самого прочного сплава, изобретенного землянами. Но даже он не выдержал бы чудовищного юпитерианского давления. Противостоять его напору могло только... Искусственное встречное давление, для создания и поддержания которого требовалось бездной электроэнергии. Существовали два источника ее получения – сила атома, вращающая электрогенераторы, и неистовые ветры Юпитера. Над дюрастальной оболочкой был возведен дополнительный кварцевый кожух, защищавший ее от щелочных дождей, которые почти непрерывно лились из громадных туч. По такому же принципу строились космические корабли, опускавшиеся на юпитерианскую поверхность, вездеходы и роботы. Но не жажда приключений и неамбициозное желание помериться силами с чужеродной стихией заставили людей обосноваться на гигантской планете. Строительство Улья явилось последней отчаянной попыткой обреченного человечества выиграть у судьбы и предотвратить гибель, угрожавшую жизни на других планетах. Болезнь эту, пришедшую с Марса,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 Все виды животных, с которыми сталкивались земляне, были мелкими, но крайне агрессивными. Их обмен веществ диаметрально отличался от земного. Наблюдение под микроскопом, химический, бактериологический и спектрографический анализ раскрыли многие тайны юпитерианской жизни, однако никоим образом не помогли в поисках методов борьбы с космической чумой. Успех пришел неожиданно. В железах зверька, прозванного корниройкой, за способ добывания себе пищи,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 Это чудо, что до сих пор он как-то добирался назад. Зато его вездеход всегда возвращается по брюху в юпитерианском дерьме. Из отсека радиостанции высунулась головка Бенни Керна. Кэл на связи!» — крикнул он. Виккерс щелкнул тумблером на приборной панели. Экран замигал, синхронизируясь на параллельный прием, и Билл увидел ухмыляющуюся физиономию Келла Осборна, которого чаще называли «стариной Келлом».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 когда на вас давит чудовищный столб юптерианской атмосферы, и когда вся природа планеты, не говоря уже о ее химическом составе, земному человеку абсолютно чужда. Вон как беснуется ветер в ущельях и перевалах ревущий. Дьявольское местечко. Не дарму этой горы два названия. По одну сторону долины ее именуют ревущей, а по другую — орущий. Билл Виккерс щелкнул тумблером передатчика и крикнул в микрофон. «Вызываю Кэлла Осборна. Кэл, ты слышишь меня?» Динамик скрипел, трещал, но все же донес слабый голос старого упрямца. «Билл, это ты, сынок?» «Да, Кэл. Что-нибудь нашел?» «Ничегошеньки!» — ответил Осборн. «Я и так, и это кумекал. Кораблю не подобраться. Его еще и оползнем присыпало».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 Если бы сейчас рядом с упавшим ковчегом Юпитера находился кто-нибудь из настоящих парней, тот же Фред или Эрик, Виккерс перебрал в уме еще десяток имен. Так ведь нет, вместо них его напарником оказался неисправимый выпивуха Келл Осборн. Объехав скалу, вездеход вскарабкался на уступ, качнулся и заскользил по его поверхности. Будь гравитация послабее, машина давно бы опрокинулась.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 Раздражение Виккерса улетучилось. Кэл был прав. Пьяный он или трезвый, но у аппаратуры обзора есть свои пределы. А тут еще туман, который словно проглатывает весь свет и искажает очертания. — Послушай, Кэлл, кому-то из нас надо спуститься вниз и управлять действиями робота. В динамике сквозь треск послышалась пьяная икота Осборна. — Договорились, парень. Я поищу, как туда спуститься.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 «Но это лучше, чем ничего». «Не торопись!» — крикнул в микрофон Виккерс. «Дождись меня! Дурень, ты же пьян! Ты не сумеешь спуститься! Полетишь ковырком и все!» «Кто сказал, что я пьян?» — недовольно вопросил Осборн. «Я просто немного взбодрился. И мне спускаться сподручнее, чем тебе, сынок. У меня... э, -э, -э. опыта больше». «Слушай внимательно, Кэл!» «Дождись меня! Это приказ! Я подъеду и спущусь вниз, у меня есть шанс, у тебя никакого!» «Сказать вам, дорогой мистер Виккерс, куда бы я засунул ваши приказы!» Вдруг рявкнул Осборн. «Не выключай радио и двигай сюда, а я тем временем спущусь в каньон!» Виккерс требовал, просил, умолял. Ответом ему было полное молчание. «Самонадеянный старый идиот!» Виккерс отлично представлял, насколько пьян Кэл Осборн. Если бы он шел сейчас по улью, его бы мотало из стороны в сторону. «Нет, Кэл ни за что не достичь дна каньона живым!» Виккерс вспомнил их разговор и насторожился. Сначала Кэл утверждал, что спуститься в каньон невозможно. И вдруг как-то по волшебству появляется тропа. «Откуда она взялась?» И тропали это вообще? А может просто наклонный выступ, который затем резко обрывается вниз? Викерс схватил микрофон и попытался уризонить упрямца Кэла. Тот не отвечал. По вездеходу все так же хлестал амячный дождь. Вержали скользкие гусеницы, дозывывал да ветер, метавшийся над горными перевалами. Других звуков Викерс не слышал. Четыре робота, двигавшиеся впереди вездехода, напоминали сказочных чудовищ.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 Голос Осборна, раздавшийся из динамика, звучал громко и отчетливо. «Эй, Викерс! а я уже внизу. Кто говорил, что я пьян? А если даже и так, что с того? Но я не пьян. Робот возится с меркатитом. «Кэл, ты спустился нормально?» — по привычке крикнул Викерс. «Конечно, сынок. Ты не кричи, я тебя хорошо слышу».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 «Хорошая подмога!» Виккерс не засекал время. В такие моменты минуты кажутся вечностью, а циферблат часов только раздражает. «Давай, парень!» — донеслось из динамика. «Принимай первые эти ящика!» Виккерс включил лебедку, включив одновременно и заднюю тягу, чтобы уравновесить накреневшийся вездеход. Трос быстро поднял на поверхность три металлических ящика, сопровождаемые роботом. Рос снова пополз вниз и поднял еще три ящика. Потом еще. Наконец, на вездеход были подняты последние ящики. Двенадцать ящиков меркотита. 12 ящиков жизни для Улья и его обитателей. Двенадцать ящиков надежды для жителей Солнечной системы. В динамике опять зазвучал голос Кэлла, Но почему-то гораздо тише, словно вездеход успел отъехать на приличное расстояние. Все в порядке, сынок. Запихивай ящики в отсек и торопись домой. Меня не жди, я тут немного подзадержусь». Векер стало не по себе. «Слушай, Кайл, у тебя ничего не случилось? Дно каньона не самое лучшее место, чтобы там прохлаждаться». «Говорю тебе, сынок, все в полном порядке». Последовала долгая пауза.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 да никто никогда не сует носа. Отличный тайник. Кэл! закричал Викерс, Кэл, я тебя почти не слышу. Я же чувствую, что у тебя что-то произошло. Стрина, тебе не выбраться из каньона. Шепот был прерывистым, с придыханием, будто каждое слово давалось осборну с трудом. Не забудь про бутылочку. «Может, тебе захочется выпить по какому-нибудь поводу?» «Келл!» Кэл! что есть мочи завопил Виккерс. Кэл, ответь мне!» Ответа он так и не получил. По-прежнему где-то наверху метался ветер. Горхотал удаляющийся гром, и дождь барабанил по кварцевому кожуху вездехода. В душе Викерса перемешалась ярость и страх.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 Казалось бы, его вездеход должен был расколоться на куски, но повреждение получил только защитный кварцевый кожух. Дюрасталь уцелела и сопротивлялась, пока юпитерианская атмосфера не превратила ее в рыхлый гибрид железа. «Кэл, черт тебя подери! Ты понимаешь, пьяный дурень!» Налетевший ветер сердито швырнул в каньон потоки аммиачного дождя. С плющенным обломком ковчега Юпитера было уже все равно.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 Мы выпьем за то, чтобы для этой мелкой канцелярской твари Земля превратилась в кромешный Юпитер. И как можно скорее. Конец истории. Читал Чейз.